Насколько я понял, вы мало знали вашу жену до свадьбы. Мы были знакомы всего несколько недель. А Долорес давно у нее служит? Несколько лет. Значит, характер вашей жены лучше известен горничной, чем вам? Да, пожалуй. Холмс что-то записал в свою книжку. «Полагаю, в Лемберли я смогу оказаться более полезным, чем здесь. Дело это, безусловно, требует расследования на месте. Если жена ваша не покидает свои комнаты, наше присутствие в доме не причинит ей вреда и неудобств. Разумеется, мы остановимся в гостинице». Фергюсон издал «Вздох облегчения». «Именно на это я и надеялся, мистер Холмс. С вокзала Виктория в два часа отходит очень удобный поезд, если это вас устраивает». «Вполне. Сейчас в делах у нас затишье. Я могу целиком посвятить себя вашей проблеме». «Ватсон, конечно, поедет тоже. Но прежде всего я хотел бы уточнить некоторые факты. Итак, несчастная ваша жена...» нападала на обоих мальчиков и на своего собственного ребенка, и на вашего старшего сына. Да. Но по-разному вашего сына она только избила. Да. Один раз палкой, другой раз била прямо руками. Она вам объяснила свое нападение на пасынка? Нет. Нет. Сказала только, что ненавидит его. Все повторяла. Ненавижу, ненавижу. Ну, с мачехами это случается. Ревность задним числом, если можно так выразиться. А как она по натуре? Ревнива? Очень. Она южанка. Ревность у нее такая же яростная, как и любовь. Но мальчик... Видимо, вы сказали, 15 лет, и он физически неполноценен. Тем более, вероятно, высоко его умственное развитие. Разве он не дал вам никаких объяснений? Нет. Сказал, что это без всякой причины. А какие отношения у них были прежде? Они всегда друг друга недолюбливали. — Вы говорили, что мальчик ласковый, любящий. — Да, трудно найти более преданного сына. Он буквально живет моей жизнью, целиком поглощен тем, чем я занят, ловит каждое мое слово. Холмс снова что-то записал себе в книжку. Некоторое время он сосредоточенно молчал. Вероятно, вы были очень близки с сыном до вашей второй свадьбы. Постоянно вместе, все делили. Да, мы почти не разлучались. А ребенок с такой чувствительной душой, конечно, свято хранит память о матери. Да, он ее не забыл. должно быть очень интересный и занятный мальчик. Еще один вопрос касательно побоев. Нападение на младенца и на старшего мальчика произошло в один и тот же день? Первый раз – да. Ее словно охватило безумие, и она обратила свою ярость на обоих. Второй раз – пострадал только Джек. Со стороны миссис Мейсон никаких жалоб относительно малыша не поступало. Это несколько осложняет дело. Не совсем вас понимаю, мистер Холмс. Возможно. Видите ли, обычно сочинишь себе временную гипотезу и выжидаешь, пока полное знание положения вещей не разобьет ее вдребезги. Дурная привычка, мистер Саргисон, что и говорить. Но слабости присущи человеку. Боюсь, ваш старый приятель Ватсон внушил вам преувеличенное представление о моих научных методах.